Глава третья Впервые за долгое время небо словно растаяло в улыбке, и появилось солнце. Егор сонно потянулся во сне и, открыв глаза, посмотрел на настенные часы. Стрелки бодро пружинили на половине седьмого, и Малинин подумал, что еще никогда в такую рань его жена не вставала. А судя по громким звукам с кухни, она уже даже готовила. Этот факт еще больше удивил подполковника, так как готовить Оля не очень умела, не любила и особо себя этим не утруждала. Малинин выполз в коридор и даже остановился в недоумении, начиная отсюда, в сторону кухни тянулись белые следы. Заподозрев неладный Малинин осторожно подошел ко входу и, если бы сразу не увидел бешено крутящуюся между расставленной посудой жену, подумал, что к ним в квартиру вломились. Оля, что это? Сдавленно произнес он. «Егорушка, доброе утро!» — буквально пропела женщина, и это тоже не сулило ничего хорошего. «Но, «Ну, судя по тому, что здесь творится, доброе оно будет только у тебя», — ляпнул Малинин, и сразу же осекся, но было поздно. Егору всегда казалось, что его жена, пойдя по стопам родителей и занимаясь преподаванием, выбрала неверный путь. В театральном деле ей бы не было равных. Вот и сейчас она, выставив вперед одну ногу, скрестила руки на груди и, чуть наклонив голову, спросила: Ты сейчас что имеешь в виду? Егор обвел руками представшую перед ним картину, раскиданные продукты, гору очистков от овощей, поднимающиеся из духовки дым, разбросанную по всем поверхностям посуду, и спросил: У нас что, кулинарный торнадо прошел? Нет. Медленно проговорила женщина. Ну, хорошо. Малинин решил не портить себе день скандалом и пошел на попятную. Но искра уже упала на хорошо подготовленное кострище. Вскоре стены дрожали от скандала, и Малинину не оставалось ничего, кроме позорного бегства из дома. Уже позже, сидя в машине, мужчина размышлял, как провести так чудно начатый субботний день. На работу было нельзя, там проводили плановую дезинсекцию, да и Касатки настоятельно рекомендовал Егору не занимать кабинет, зная его обыкновение трудиться в выходные дни. Вдруг экран лежащего рядом телефона ожил, и Малинин, увидев фамилию Ласточкин, поспешил снять трубку. «Иван Гаврилович, привет!» «Я думал, разбужу в такую рань», — проговорил следователь из Никольска. «А ты, смотрю, уже бодро и весел». «А то!» «Ну, что у тебя?» — нетерпеливо спросил Егор. «Ничего нового. Хотел сказать, что отправил тебе все, что смог, по почте электронной. Но какие-то материалы остались у меня. Я не знаю, как их отсканировать. Короче, мои мальчишки что смогли, то сделали. Если кто с оказией поедет, я передам. Добро?» «Да», — вяло отозвался Егор. «Посмотрю». Малинин повесил трубку, открыл почту. И, взглянув на очередные заявления от родственников пропавших женщин и протокол опросов, совсем загрустил. Читать документы с экрана телефона было неудобно, и Малинин терялся в показаниях, таская туда-сюда неумело отсканированный бланк. Он еще немного посидел в машине, увидел, как жена вышла из подъезда и куда-то направилась, и внезапно его настроение улучшилось. Он, наконец, придумал, чем занять себя. «Алло, Иван Гаврилович!» — проговорил радостный Малинин. «А ты на работе?» «Ну, сейчас, да. Я сегодня дежурный», — отозвался Ласточкин. «А что, если я к тебе сам приеду? И дела посмотрю, и вообще погляжу, чем вы там дышите». Так э, Ласточкин запнулся на слове и добавил. «Приезжай, конечно. Но, Егор Николаевич, у меня нет каких-то прям срочных бумаг», — следователь помолчал. «Я просто боюсь, ты зря прокатишься в такую даль». Нормально все, у меня как раз время свободное. Малинин уже выскочил из машины и бежал в квартиру. Я сейчас кину пару шмоток в рюкзак и к тебе. Часа через три буду. на утро Елизавета не помнила ничего после того момента, как они остались вдвоем с Данилой на веранде. Она боялась даже думать, так сильно ломила затылок и виски. А в щелке глаз провивался серый дневной свет, и нещадно пульсировал желудок, будто там плясали ежи. Елизавета с трудом открыла глаза и, оглядев пространство, убедилась, что она в доме у Красуцких. Наверное, я теперь смогу очень четко представлять себе состояние Лиходеева на утро, когда к нему явился Воланд, велькнула и погасла мысль в раздражающей своей болью тишине. Попытавшись снова забыться сном, Лиза некоторое время лежала с закрытыми глазами, но в уши лезли утренние звуки. Девушка снова открыла глаза и поняла, что пора расплачиваться за вчерашнюю несдержанность. Она встала с кровати, отыскав высохшую одежду, отправилась вниз. В доме было необычно тихо. Навстречу ей попалась только кухарка Лида, которая, не поднимая глаз, юркнула в подсобное помещение неужели я встала раньше всех пробормотала себе под поднос елизавета доставая минеральную воду из холодильника люди где вы тихо тихо добавила она пугаясь звука собственного голоса милая мы здесь донялся ответ матери из столовой мама привет елизавета переместилась на кухню умоляю говори очень тихо «Что с тобой? Почему ты плакала?» «Доченька, как много бы я отдала, чтобы в такой важный для тебя день на улице светило солнце и распускалась радость», — сказала Антонина и прижала платок к покрасневшим глазам. «Так, короче, без пафоса. Что случилось? Мне кажется, что сегодняшний день отличается от вчерашнего только жутким похмельем». «Ты что?» — Ничего не помнишь? — Антонина развернулась к ней всем корпусом. — Нет, а что? — Я кутила? — равнодушно спросила девушка. — Ну, бывает. Я тебя предупреждала, что устала. — Мам, не томи! — Лиза налила себе крепкого чая и села напротив матери. — Где люди? Уже все разъехались? — Доченька! — Антонина замолчала на мгновение, подыскивая слова. — Ты вчера вышла замуж. — Куда я вышла? — Лиза поперхнулась чаем. — Мама, что за глупый розыгрыш? — Так башка раскалывается. — Прошу тебя, — девушка сложила руки в молитвенном жесте. — Не начинай! — Елизавета, я серьезно? Здесь была регистратор, которую привезли Петровские. Это все прошло на официальном уровне. Медленно расставляя слова, проговорила Антонина. Девушка подняла глаза на мать и вздохнула. Вы что, идиоты? Это у вас способ развлекаться такой? Где эта безумная женщина, которая расписала нас по пьянке? Где ее с работы должны уволить за такой фортель? «Скоморохов нашли!» «А водитель еще вчера вечером их увез. У них что-то случилось, и Петровские быстро уехали». Антонина снова утерла глаза. «Супер отдых!» «Ладно, скандал я потом устрою. Даже не сомневаюсь, что это твоя затея». Лиза посмотрела в окно. «А где человек, который стал моим мужем? Хотя бы кто он?» лизенька самое страшное впереди. Умер? С надеждой спросила девушка. В комнату тихо вошла Лида и протянула поднос со стопкой Антонини. «Не до твоих замечаний едких сейчас!» Мать всхлипнула и приняла из рук кухарки стаканчик с каплями. Вчера, после того, как проводили Петровских, остались только близкие друзья. «Ты пошла спать. Пришел Толя. Он в кабинет отходил. А перед этим Юля как раз его искала. Зинаида обратила внимание на то, что ее нет». Толя пошел посмотреть на веранду. Потом обошел весь дом. А она... Антонина опять всплакнула и поднесла платок к глазам. Как сквозь землю провалилась. Мужчины искали ее до утра. Обошли всю усадьбу, двор. Сейчас ищут в лесу. Я и Зинаида Игнатьевна остались в доме. Ну, еще Ася и Лида. Неслышным шагом в столовой вошла Зинаида Игнатьевна. Со вчерашнего утра прошло чуть больше суток. «А событий точно на год», — поправляя перед зеркалом безупречно уложенные волосы, — произнесла она. «Доброе утро, дорогая. Только вряд ли оно таковым является. Милочку, ну что же вы стоите?» — обронила она кухарке. «Принесите кофейник. День просто жуткий. Прямо бедой веет повсюду». «Ох, дорогая, не хотела бы я на следующее утро после свадьбы проснуться в такой обстановке». «Смешно», — съязвила Лиза. «А где они ищут Юлию?» Она подошла к высокому окну. «Прочёсывают лес? Скажите мне, что делать здравомыслящей женщине ночью в непогоду среди деревьев и дикого зверья. Фарс!» — вскинула руки Зинаида. «Ваш муж, между прочим, затеял». «Не успела я пойти под венец, как тут же получаю оплеухи за его недостатки», — усмехнулась Елизавета. «Ах, простите, дорогая, я старая и глупая идиотка, к тому же трусливая». Жутко думать, что ты сидишь в доме, где пропал человек. И на каждом шагу с тобой могут случиться всякие неприятности. Еще этот дом большой и недостроенный. Надо было такую махину выбрать. — Зинаида, ты же сама была не против, чтобы Толя купил этот дом, — тихо сказала Антонина. — Так я же его только на картинке видела, — поджала губы собеседницы И потом Толя говорил, что сюда ехать не так долго. — А уж как посмотрела вблизи, — она махнула рукой, — так вообще чуть сердцем плохо не случилось. Вдруг дверь в столовую распахнулась, быстрым шагом вошли Данила с Павлом. Они были в промокших дождевиках с налипшими на них листьями. Данила, заметив Лизу, как-то сдержанно кивнул ей и покачал головой. Мы обошли каждый сантиметр дома и участка. Пока ничего не нашли, пришлось вызвать полицию. Данила налил себе воды из графина и стал шумно пить из стакана. Дама, я очень прошу вас опекать и отвлекать Анатолия Викторовича. На нем прямо лица нет. — Просто не могу смотреть, как он скачет вместе с нами по лесу и болотам. Все это может плохо кончиться. Мы сейчас с ним вернемся. Придумайте, как его оставить дома. — Задержишь его. — Ладно, что-то покумекаем. Зовите, буду сердечный приступ изображать. Зинаида Игнатьевна, расстегнув верхнюю пуговку на крахмаленной блузке, прилегла на диван. На этих словах Данила развернулся и отправился за Красуцким. Лиза дождалась, пока за ним закроется дверь, и подошла к Павлу. «Паш, я с тобой пойду». «А стоит ли?» — мужчина нахмурился. В этот момент дверь снова распахнулась, и вернулся Данила вместе с хозяином особняка. У последнего как-то заострились черты лица, глаза немного провалились вглубь, а губы, натянутые струной, слегка побелели. Лиза. Он почему-то сразу подошел именно к ней. «Детка, здравствуй!» Он развел руками. «Видишь, как все вышло!» «Анатолий Викторович, вы держитесь! Мы обязательно ее найдем!» Лизе было больно от его пальцев, вцепившихся ей в руку. «Пожалуйста, давайте вы отдохнете, а я с ребятами пойду!» «Толя!» Антонина положила руку ему на плечо. «В доме только женщины! Зинаиде и Игнатьевне плохо! Мне страшно! Останьтесь с нами, пожалуйста!» Красудский отошел от Лизы, облокотился на спинку дивана и стал смотреть в окно. Мужчина покачал головой и произнес. — Знаю, все вы правы, я только торможу поиски. Он устало сел. — Но как подумаю, что Юленька может быть где-то в лесу, на дороге, в любом непонятном месте, то не усидеть. — Идите, идите, — тихо сказала Антонина и сделала рукой изгоняющий жест. «Лида, налейте чаю покрепче Анатолию Викторовичу», — обратилась она к вошедшей кухарке. В холле они встретили Асю. У женщины были красные от слез глаза, она не смогла сказать даже слова, а просто сунула Лизе непромокаемую куртку и бросилась в сторону кухни. «Что с ней?» — спросил Паша. «Переживает, наверное», — пожала Лиза плечами. Когда они вышли на открытую веранду, девушка поразилась, как за короткую ночь все вокруг так изменилось. Яркие краски августа совсем притухли, ветер снимал рано порыжевшую листву и укладывал ее на землю. Лето в этом году быстро засобиралось в другие края. «Паша, ты хоть можешь толком сказать, что случилось?» Девушка стояла, пытаясь справиться с непослушной молнией на куртке. «Боюсь, никто тебе толком ничего не скажет. Сами в шоке». Паша подошёл к лестнице. Красуцкий вчера выбежал из дома во двор. Стоит, молчит, озирается. Хорошо, мы с Данилой здесь сидели. Спросили, в чем дело. А он бледный, руки дрожат. Юленький, говорит, нет нигде. Ну, сад обошли, в сарай заглянули. Даже к Лиде. Весь дом потом обыскали. Паша пожал плечами. Просто все были в таком замешательстве, что даже полицию не сообразили вызвать. Поискали, покричали. Почти всю ночь по участку лазили. Как рассвело, сразу двинулись в лес. «Ну а что полиция?» — фрыкнула Лиза. «Думаешь, они бы вот так приехали? В такую глушь? Да у них здесь, наверное, на всю округу один участковый, да и тот хромой». Спустившись с веранды, молодые люди прошлись вокруг дома, потом вернулись в полисадник и решили пойти в лес. Тропинка, по которой они шли, вскоре привела в густые еловые заросли периодически обрывающиеся каменными грядами, полянками и буреломом поваленных деревьев. Лиза оглядывалась вокруг, искала глазами хоть что-то, что могло выдать присутствие Юли, и вдруг услышала тяжелую поступь догоняющего их человека. «Куда вы так резко поскакали?» — подбежал к ним Данила. «Решили подальше в лес пойти», — Паша огляделся. «Смолина с Энрико на дорогу отправились, полицейских встречать». Он ткнул в сторону вереницы фруктовых деревьев, уже укрывающихся шалью осени и выделяющихся на фоне зелени елей. Заодно еще раз сад проверят. Данила неловко остановил Лизу, взяв ее за руку, посмотрел девушке в глаза и сказал. — Ты, пожалуйста, от меня не отходи, хорошо? — А мы что, уже перешли на «ты»? — фыркнула девушка. — Ну, вообще-то... — Данила замолчал и, вздохнув, продолжил. Мы не только вчера на «ты» перешли, но и поженились. «Бинго!» — воскликнула Лиза, и в ту же секунду под ее ногой что-то хрустнуло. «Да уж лучше бы за дворника дядю Петю вышла, тихо проговорила Лиза и наклонилась. Она немного разгребла прошлогоднюю хвою и двумя пальцами поднялась с земли за розовый шнурок чехол телефона. «Это точно, Юлин!» — мрачно сказала она. Я ей этот чехол из Бельгии привезла в прошлом году. Грязный футляр раскачивался на ветру, а собравшиеся молча смотрели на него. Опостыливший дождь забарабанил с новой силой, и Данила поднял глаза на Пашу. Можешь позвонить ребятам, кто ушел полицию встречать? Да, у меня номер нет их, развел руками Паша. Я в дом позвоню. А какой ориентир им дать? Да какой клешему ориентир? Данила набрал воздуха в легкие. «Будем звонить по местной связи!» И крикнул во всю силу. «Здесь мы! Сюда ведите полицейских! Мы кое-что нашли! Чуть ближе к озеру! Меня кто-нибудь слышит?» Его голос эхом прокатился по округе, и через мгновение вдали замаячила синяя куртка прибывшего участкового. «Здрасте! Что у вас здесь случилось?» Капитан подошел к тому месту, где они стояли. — Я участковый. Пасечников моя фамилия. Зовут Дмитрий Антонович. — Здравствуйте. Это чехол от телефона Юлии. Данила указал на аппарат. Под хвоей лежал. — А, Юлии, значит, зовут барышня, что пропала. — утвердительно хмыкнул прибывший мужчина. — А это точно ее вещь? Прищурившись, Пасечников стал рассматривать чехол. — Да. — Я ей дарила, — сказала Лиза. — Он штучный, мне его на заказ сделали, поэтому можете не сомневаться. Участковый достал из кармана мятый пакет и взял из рук девушки чехол. — Ладно, давайте уберем это пока. Будем надеяться, что она сейчас найдется, живая и здоровая, — неуверенно проговорил участковый. — Но на всякий случай положу в стерильный мешочек. — Что делать-то? — спросил Паша. — Мел человек. — Ну, искать, конечно, — развел руками участковый. Данила заметил, что Лиза отошла в сторону и углубляется в пролесок. Он последовал за ней. «Лиза, я прошу тебя, не отходи далеко. Мы договорились по одному не разбегаться. Что с Юлей, не ясно». Девушка вздохнула и глянула на него из-под намокшего капюшона с намерением осадить молодого человека. Но взгляд ее за что-то зацепился. Внимание отвлекли подошедшие Энрико и Смолина. Но Лиза стала снова осматривать наваленные камни в надежде понять, что так выделялось на общем фоне. «Посмотри!» — она кивнула в направлении наваленных друг на друга валунов. Камни лежали так, словно их когда-то здесь высыпали и забыли. Огромные глыбы, поросшие мхом, сливались воедино и удачно маскировали небольшую щель, в которую вполне бы поместился человек. Это, скорее всего, либо вход в пещеру, либо бывший дзот. Может, она провалилась?» Данила быстро пошел в том направлении, а Лиза подозвала остальных. «Да мы здесь тридцать раз прошли, и этого не заметили», — посетовал Паша. «Э, погодь!» — крикнул участковый Даниле. Дмитрий Антонович подошел ближе, подняв фуражку за козырек, переместил свой головной убор на затылок, присаживаясь при этом на корточке. Он, кряхтя и опираясь на ладонь, заглянул в темное нутро и, поднявшись, развел руками. «Но вот специальной подготовки у меня нет. А там пещеры и воды, кажись, много». Шумело что-то. Он отряхнул от мха руки. «Не, ну ход-то широкий, человек явно пролезет. Только чего ей туда сигать? Она же не этот, не спелеолог». К ним неспешной походкой подошли актриса Смолина и перепуганный происходящими событиями Энрико. «Хренолог!» — раздраженно бросила Смолина. «Ну, лезьте уже туда! Если Юля там, она замерзла, наверное!» «Бедная девочка!» «Юля!» — прокричала она, наклонившись вперед. «Дайте я!» Данила шагнул через гряду, отороченную острыми краями корней, и, зацепившись за какую-то корягу, наклонился в черную зияющую дыру. Он высветил фонариком узкий проход В нос ударил затхлый запах, и мужчина выбрался наружу. В тот же момент коряга обломилась под его рукой, Данила потерял равновесие и упал, но сразу вскочил на ноги. «Надо к моей машине идти. У меня и снаряжение есть, и лебедка стоит», — сказал он. «Там не спуститься без страховки». Мужчина поднялся и отряхнулся. «Я пойду фонари поищу», — засуетился Паша. «Вы же не против?» — спросил Данила у участкового. «Иди». Тот неопределенно пожал плечами. — Мы тоже пойдем, — воскликнула Смолина. — У меня скоро паническая атака начнется. Пойдем, Энрику, здесь слишком страшно. Тем более Юле надо теплые вещи принести. — Ну, неси, неси, — тихо проговорил участковый. — Если она там, думаете, жива? — спросил Данила, примериваясь к спуску. — А я почем знаю? — участковый присел на камень рядом. — — Я туда, мил человек, не полезу, хоть тресни. Мне уже седьмой десяток, я тут тогда и не выберусь. А молодых у нас нет, я один на четыре деревни. И вот как-то всегда спокойно у нас, ну, курей кто сворует, или дрова не поделят, но люди не пропадают. Так и знал, приедут городские, начнется ярмарка. — Паша, погоди, вместе пойдем. Данила остановил мужчину. — У меня в машине полный комплект, надо просто ее пригнать сюда. Здесь связь фигово ловит, поэтому я сначала за спутниковым телефоном схожу. Потом геоточку сделаем и поймем, есть ли подъезд какой-то. От дома вроде вела какая-то грунтовка, но вот куда? — Чего мудрить? — взорвался Паша. — Проще на веревку, вдруг ее там нет? — Тоже верно вздохнул Данила. — Все равно вместе пошли, потому что нужно хоть крепление взять. А то на этой веревке запросто и повеситься можно. Он оглянулся на застывшую у прохода в пещеру девушку. «Лиза, ты с нами?» Она отрицательно покачала головой, подняла воротник у ветровки и отвернулась в другую сторону. Лиза смотрела, как лес аварийно сбрасывает с себя любые признаки присутствия лета, как спешно готовится к встрече осени. «А что у их, скандал что ли какой?» вдруг услышала она голос участкового. «Почему скандал?» Недоуменно спросила девушка. «А что ж из дома сбежала?» Дмитрий Антонович примостился на большом плоском камне и, облокотившись на колено, смотрел на проем. «А кто сказал, что она сбежала?» «Девушка, ну что вы вопросом на вопрос толдычите мне?» устало почесал лоб пасечников. «Вы вопросы корректные задавайте, и тогда я буду достойно оппонировать». Лиза не могла понять, почему ей так неуютно было в этом лесу. Да и ситуация с бы была просто чудовищная. А про то, что они могут обнаружить под землей, она старалась даже не думать. «Чего она в ночь усвистала?» — после некоторых размышлений спросил мужчина. «Я не знаю, я спала», — пожала плечами Лиза. Я уходила, она была еще среди гостей. Когда проснулась, то Юлю уже все искали. «А что ж ты мне тогда голову-то ты — зло спросил Дмитрий Антонович. Но этот разговор прервался звуком шагов и голосами, которые стали слышны через некоторое время. «Паша, я на себя трапецию надену, карабинами цепляем за нее, разматывая на ходу веревку», — сказал Данила. «Давай вот вокруг этого дерева обвяжем и закрепимся. Ну а дальше держать нужно». Данила, готовый к спуску, резко выдохнул, закусил губу и, включив на лобный фонарь, сделал шаг во тьму. В носу неприятно защипало, Под руками скользила влажная земля, ноги катились по осыпающемуся грунту. Данила спустился до узкого лаза и наклонился, чтобы посмотреть, что внизу. Мужчина просунул голову, поводил фонариком, и через мгновение скудный луч высветил небольшое подземное озерцо, посреди которого на каком-то возвышении лежала Юля, почти полностью погруженная в воду. Данила всмотрелся в синюшные губы полуприкрытые глаза и неестественную позу женщины. Он невольно сжал кулак, покачал головой и выдохнул. Ему было все ясно. Данила выбрался наружу, хлебнул сырой воздух и оглядел присутствующих. — Ну что? Что ты молчишь? Там она! — Лиза подскочила к нему. Данила покивал. Участковый посмотрел на него и зло сплюнул на землю. — Там... Бесцветно проговорил Данила. «Как она? Замерзла совсем, наверное». «Постой, а почему ты не помог ей выбраться?» Лиза замерла. «Она ранена?» Данила взял Лизу за плечи, посмотрел ей в глаза и тихо произнес. Она мертва. «Ты что такое городишь?» Лиза вырвалась и побежала к входу в пещеру. «Да вы обалдели здесь сидеть?» «Что вы ничего не делаете?» — кричала она, развернувшись к ним, потом махнула рукой и рванула к проходу. Данила подскочил сбоку, поймал девушку за талию и прижал к себе. Лиза плакала и отбивалась, но мужчина крепко обхватил ее и притянул голову к своей груди, что-то тихо приговаривая. «Уверен — Уверен? — спросил участковый. «Да — Да, — утвердительно кивнул Данила. — Опыт есть, понимаю. Придется в район звонить. <клыши> тут ты! Похлебал борща Калуши через Ерем кину, мать, витиевато выразился участковый. Там же сейчас какая-то следственная группа работает из города. У нас тут женщины некоторое время назад пропадали. Участковый замолчал и поднял глаза на Данила. не он помотал головой. Это ж за 50 километров отсюда было. Пасечников встал с камней, держась за поясницу. Он достал телефон. Покрутился вокруг своей оси, но связь не появлялась. «Ребятки, у меня аппарат слабенький. У кого связь тут ословит Одной рукой Данила покопался в кармане, все еще прижимая к себе притихшую Лизу, и достал телефон. «Диктуйте номер. У меня спутниковый. Везде берет». «Погляди сам. Цифры мелкие. Не увижу. Там Ласточкин фамилия». По лесу прокатился стремительный порыв ветра, Стряхнул с ветвей воду, ухнул со стона в проем пещеры, и внизу послышался какой-то шум. — Что это? — встрепенулась Лиза. — Не знаю. — А Паша где? — удивился Данила. — Да здесь был только что. Лиза огляделась. Затихающий лес готовился ко сну, звуки стали слышны четче, судороги ветра успокаивались, и вдалеке показалась фигура Павла. — Вон же он! — Алло! — А кто это? — А, Тимохин, здорово. Это Пасечников. Слушай, у меня тут женщина пропала. Он замолчал. — Да не таратори, я их, что ли, теряю? Короче, нашлась она, но в пещере, и говорят, без признаков жизни. — Не, я, что ли, должен сам скакать по лесам и весим, а вы там жопу свою отсиживать будете и указания мне давать? Эти городские смотреть поедут? — Через ерен кино, мать, вдышла тебя. — Кино приедут глядеть? — На труп наш поедут смотреть? Или что мне с ним делать? Нам ее одним-то не поднять. Ну, давай, звони на я этот номер. Мой не пашет здесь. Павел шумно бежал по лесу, держа в руке яркую розовую ветровку. Нашел, нашел, смотрите!» – Паша потряс курткой. «Может быть, это ее?» «Чудак-человек!» – сплеснул руками участковый. «Ну, что ты ее руками-то заляпал? А если это улика?» «Какая улика?» – Павел замер на месте. Юлия там. Данила кивнул в сторону пещеры. Она мертва. Раздалась трель телефонного звонка, и пасечников схватил трубку. На проводе... Участковый выпрямился, подобрался. Так точно! Пасечников Дмитрий Антонович. Но ну, сюда из района ехать часа полтора, не меньше. Так точно? Буду на месте ждать. Он повесил трубку и зло бронил. Ну, можете идти, а я пока мест буду здесь, эти камни охранять. Видимо, чтобы их злоумышленники не унесли. Как приедут, проводите их кто-нибудь сюда. Бабка моя щей органила я как сыч сидеть здесь буду. Данила огляделся и задумчиво цокнул языком. Давайте так сделаем. Я сейчас провожу Лизу к дому, вернусь сюда на своей машине. Авто у меня подготовлено для походов. А то мы здесь без света и хорошей лебедки не справимся. Паша, пока останься здесь, а то Дмитрий Антонович совсем без связи будет. Я свой аппарат тебе оставлю», — сказал Данила. «Как же так? А ты как понял, что она, ну, это, того?» Паша грыз ногти и старался не смотреть в ту сторону, где под грудой камней была Юлия. «У меня есть медицинское образование», — коротко сказал Данила. «Мы пошли. Нужно сообщить остальным. Я скоро приеду». «Ты готова?» – посмотрел он на Лизу. В местном УВД города никольского в этот субботний дождливый день было тихо. Коридоры не скрипели половицами под ногами торопящихся следователей, а дежурный поминутно не вскакивал, чтобы ответить на вопросы гражданских лиц, обращающихся за помощью. Но это не значило, что все вокруг было тихо и спокойно. Почти весь личный состав был откомандирован в соседний район, Где от бесконечных дождей сильно разлилась река и нависла угроза наводнения. Тимохин, поговорив с Пасечниковым, повесил трубку и, высунув голову в окошко, собрался идти к Ивану Гавриловичу, но заметил, что входная дверь открылась, и вошел крепкий светловолосый парень. У оперативника Юрия Берегового было удивительно доброе круглое лицо. Он всегда производил крайне приятное впечатление на людей, и они ошибочно считали его этаким увольнем. Юр! Юра, иди сюда, подозвал он молодого человека. Там Антоныч тело без признаков жизни нашел. Что делать? Береговой остановился и развел руками. Ну, это смотри, чей труп. Если курица, как в прошлый раз, то пусть себе суп сварит. Юрыч, не жести, поморщился Тимохин, я серьезно. Заявка с утра была, что тетка пропала, ну, баба молодая. Я Гаврилыча спросил, он сказал, чтобы пасечников проверил. Тот поехал и вот. «Понятно, вечеринка у Петю не накрылась». «Ладно, пойду доложу. Что не день, то какая-нибудь хрень», — тихо уронил Береговой, поднимаясь по лестнице. В кабинете у Ласточкина с самого утра вольготно расположился Малинин. Он уже прочитал все материалы дела, окончательно вымотал расспросами Ивана Гавриловича, и тому удавалось сбегать из кабинета лишь ненадолго, и то только за кипятком или по нужде. Так случилось, что жена Ласточкина очень хорошо готовила, и сейчас, узнав о приезде важного питерского следователя, принесла шикарный обед прямо в отделение. Поэтому покидать стену УВД было незачем, и Егор с упоением работал, а Ласточкин грустил, потому что его возраст, послужной список и приближающаяся пенсия требовали, чтобы он хоть немного отдохнул. «Егор Николаевич, давай еще чаю?» – спросил Ласточкин, вставая, чтобы размяться. Ему было неловко, что он выдернул в принципе мало знакомого человека, с которым пересекся лишь по одному делу, и теперь просто мечтает, чтобы тот угомонился. Дверь раскрылась, и в кабинет зашел Береговой. Он протянул руку Ивану Гавриловичу и, кивнув Егору, сказал. Там Пасечников звонил. «Знакомьтесь, Егор Николаевич, — перебил его Ласточкин. — Это у нас Береговой Юрий, оперуполномоченный. Почти к вечеру на работу является». — У меня выходной, — обиженно протянул Юра. — Я вообще по дороге зашел. На минутку. — Юра, а это Егор Николаевич Малинин, следователь по особо важным делам из северной столицы, — развернуто представил Егора Ласточкин. Молодой человек с уважением потряс протянутую руку и проговорил. — Неужели к нам на стажировку? — нелепо пошутил он и смешался. — Простите, юморю. — Иван Гаврилович, там это пасечников говорит, что они потерявшуюся нашли. — Ну, хорошо. Ласточкин посмотрел на него. Одной проблемой меньше. — Да я бы не сказал, — Юра почесал затылок. — Она мертвая. Вроде убийства. Пожал плечами Юра. Ласточкину очень захотелось выкинуть Юру в окно и сделать вид, что его здесь и не было. Мало того, что ему казались позорными и незначительными все те доводы, которые он приводил Малинину в защиту своей версии, что у них в районе происходит что-то странное, так теперь еще и доклад опер уполномоченного о возможном убийстве звучал как пародия. Батя, пфу, добил окончательно расстроенного Ласточки на береговой. Иван Гаврилович, так что? Он приглашает на место происшествия. Приглашают, Юра, в гости! Зло оборвал его Иван. Егор Николаевич, это по утренней заявке. Там усадьбу питерские выкупили. И вот вчера гулянку гуляли, и под ночь пропала жена хозяина дома. Нам нужно ехать. Потому что все, включая даже судмедов и криминалистов на выезде. Там вроде как наводнение обещали. Ласточкин пожал плечами. Конечно, если точно на убийство потянет, то дерну кого-нибудь. Но пока поеду сам. А можно я с вами, спросил Малинин? Мешать не буду, обещаю. Проветрюсь хоть. — Пожалуйста, — неуверенно произнес Ласточкин, не привыкший работать под чьим-то контролем. — Я тогда у вас возьму, — сказал Юра. Там дороги развезло сильно. Лиза шла по лесу в сторону усадьбы и не могла отделаться от ощущения, что все происходящее нереально. Только вчера она разговаривала с Юлей, они смеялись, радовались встрече. Девушка немного прошла вперед, Огляделась и увидела, что темнота уже скрадывает все пространство, и только легкий дождь нарушал тишину. «Это какой-то кошмар», — Лиза пожала плечами. «Я ее сто лет знаю», — девушка споткнулась и замолчала. «Знала. А ты?» «Это друзья сестры, точнее, она когда-то с Юлией работала. У Красудского одна знакомая владеет сетью салонов красоты, а Тамара учится на стилиста, хочет в шоу-бизнесе работать». Вот туда Анатолий Викторович ее и пристроил. — Понятно. — А чего ты тогда не уехал с сестрой, раз здесь ее друзья? — спросила Лиза, нервно оглядываясь по сторонам. — Из-за тебя. Данила взял ее за руку и остановился. — Увидел и понял, что все. Обратного хода нет. — Видишь, даже на что пошел. Против твоей воли женился на тебе. Я все еще надеялась, что это тупая шутка лиза отступила на шаг нас вчера действительно расписали данила покивала показал рукой вперед предлагая идти дальше чистой воды идиотизм покачала головой лиза пошли уже теперь какую-то кучу документов переделывать я хоть фамилию твою не взяла взяла тихо ответил данила у меня нет комментариев и какая у меня теперь фамилия Зло спросила девушка. «Морозова?» — отозвался Данила. «Зашибись! Это мне, чтобы развестись. Теперь паспорт сначала поменять надо, потом все документы, развестись и еще раз всю эту процедуру проделать». «Моя благодарность не заставит себя долго ждать», — добавила она. Впереди замаячили освещенные окна дома. Поднявшись со стороны веранды, Данила и Лиза тихо вошли внутрь. Лида сновала на кухне, А в столовой сидели Антонина, Зинаида и Тася с Серёжей. «Где Анатолий Викторович?» — спросила Лиза. «Плохо ему совсем стало. Пришлось скорую вызвать. Но машина у них не проехала», — мама Лиза покачала головой. Толя оклемался немного, и его увел врач. Сказал, потихонечку дойдут до скорой. «Мы хотели с ним ехать, но Ася вызвалась. Что, Юля, есть хоть какие-то вести?» — протараторила Антонина. Нашли, — кивнул Данила, — но, возможно, это и к лучшему, что Анатолия Викторовича в больницу увезли. Юля мертва. «Офигеть, дипломат!» — зашипела Лиза. Антонина заметалась взглядом, Зинаида скорбно выгнула нить губ, а Тася с Сережей всколыхнулись, словно испуганные воробьи. «Как же так? Что случилось? Этого просто не может быть!» — понеслось со всех сторон. Лиза подошла к матери, погладила ее по голове и присела рядом. «Мама, сейчас не до сантиментов. Нужно собрать волю в кулак и помочь всем не раскиснуть. Сейчас приедет полиция, совсем разберутся. Мы закроем здесь все и тоже отправимся домой». «Лизонька, я просто не верю». Мать пожала плечами и покачала головой. «Это немыслимо». «Мама, пожалуйста». Девушка поднялась. «Я сейчас приду». Она вышла, видя, как Данила тихо беседует с Зинаидой. Тася отстраненно смотрела в окно, Сережа ходил взад-вперед по гостиной. В доме стало страшно, неуютно, словно пространство поставили на траурную паузу. Стараясь оставаться спокойной, девушка отправилась искать кухарку. В маленькой подсобке кипел чайник, а Лида сидела возле окошка и смотрела на улицу. «Лида, вы здесь?» — позвала девушка женщину. «Вы могли бы кофе или чай в термос налить и собрать еды какой-нибудь? Там очень холодно снаружи, люди пока в лесу остались». «Хорошо». Женщина сразу засуетилась по хозяйству. «Хоть дело появилось, а то сижу как квашня, прям все из рук валится. А Юля-то нашлась?» «Да, там все пока непонятно», — каким-то севшим голосом произнесла Лиза, не вдаваясь в подробности. Кухарка застыла посередине кухни, потом покивала и продолжила движение, похожее на механические. «Не замерзла она в такую погоду хоть? А чего люди в лесу, если она нашлась?» «Лида, я прошу вас!» Лиза повышенным тоном пресекла дальнейшие расспросы и обернулась на вошедшего Данилу. «Я поехал обратно». «Ты понял, как добраться?» Лиза поглядела на мужчину. «Да, я там геоточку поставил, сейчас загрузил». «Хорошо, что недалеко дорога проходит. Деревья там редкие, более или менее. Так что, я думаю, на машине можно вплотную подъехать». «Погоди, я попросила еды сделать. И, если честно, я не представляю, как туда проехать». Лиза посмотрела на него. «Там дорога прямо сбоку, лесная, проходит. Только выезжать надо налево». Данила открыл навигатор и стал показывать путь. «Может, я за тобой поеду? Потом вернусь также же», — помедлив добавила Лиза. Мужчина взглянул на нее, перевел взгляд на закрашенное серым сумраком небо и произнес. «Почти стемнело. Что ты там увидишь? Навигатор покажет, куда ехать?» Лиза вышла в коридор и позвала его за собой. «Не могу здесь оставаться. Правда, не могу. Эти стоны меня добьют!» Она усмехнулась. «Из меня очень плохой утешальщик». «Тогда, конечно. Только ты на своей машине, чтобы вернуться». А мы там пока лебедку размотаем, надо крепление наладить еще. Вскоре, распугав ночную тьму светом фар с парковки в сторону леса, выехали два внедорожника. Проскочив по грунтовке, машины смогли подъехать почти вплотную к каменной гряде, где при слабеющем свете фонарика рядышком сидели пасечников и Паша. Дмитрий Антонович вскинулся, подошел ближе и, открыв пассажирскую дверь машины Данилы, спросил: Ну что, не приехали наши еще? Пока не звонили. Данила кивнул на сиденье рядом с собой. «Садитесь, погрейтесь!» Лиза, выскочив из своей машины, оглянулась на пугающий чернотой чистокол деревьев и, взяв сумку со снедью, подошла к остальным. Порыв ветра застучал ветками, девушка испуганно оглянулась. «Ты чего?» — Данил открыл окно в машине. «Иди сюда, дождь снова начинается!» Девушка, отгоняя дурные страхи, потрясла головой Но не могла отделаться от странного неприятного ощущения, словно она уже была в этом пространстве, густо звуками, запахами, а главное страхами. Закрыв свой автомобильный сигнальный замок, она укрылась в машине Данилы. Здесь бутерброды и кофе горячий. Лиза раскрыла пластиковую коробочку, сразу же заполнившую салон острым ароматом колбасы, кисловатым духом подмокшего хлеба и пряной ноткой зелени. Чашки берите и чего она ночью в лес рванула, как бы вскользь заметил участковый, шумно отхлебывая горячий напиток. — Никто не знает, — Данила потряс головой. — Это вообще все странно очень. Он вздохнул. — Да и в принципе вечер был странный, — сказал он и замолчал, украдкой разглядывая в отражение лобового стекла Лизу. — Как там в доме дела? — спросил Паша. — Плохо. Лиза дернулась, бросив злобный взгляд затылок Данилы, заметив, что он смотрит на нее. Анатолия Викторовича увезли в больницу. Он даже не знает, что с Юлей. Она замолчала, оборвав на полусловие свою речь. «Ох, чувствуя в этой теме мы всю ночь проволандаемся», откусывая бутерброд, проговорил Пасечников. «Разрешите телефончик, я жене наберу». «Волнуется ведь баба», вздохнул участковый и, взглянув на экран аппарата, который ему протянул Данила, воскликнул. «О, звонят. Алло, где вы? В доме уже?» Он глянул на Данилу. «Как им проехать сюда?» «Сейчас я попробую им координаты скинуть. Может, пройдет сигнал. Хотя в доме сказали, что связь все время пропадает». данил открыл планшет и стал водить по экрану пальцем. «Так у соседей наводнение ждут», — проговорил участковый. «Вот и рубят электричество. Вышка, соответственно, без него работать не может». «Быстро они...» «Надо было мне на месте оставаться. Я поехала!» «Погоди!» — Данила набрал номер, но аппарат нужного абонента уже был вне доступа. «Давай Паша с тобой поедет!» не «Немаленькая справлюсь!» — фыркнула Лиза и выскочила из машины. Лес снова неприятно пугнул ее ветряным порывом, молниеносно прикатившимся из глубины пропитанного дождем и осенней мглой пространства. Она услышала, что в машине открывается дверь, и, оглянувшись, пресекла попытку Данилы выйти наружу. «Не надо за мной ходить!» С этими словами девушка открыла автомобиль и, забравшись внутрь, включила свет в салоне, оглядев машину изнутри. Это была давняя, странная, но укоренившаяся привычка. Лиза в принципе плохо переносила темноту, но ей было сложно принимать заботу мужчины, так стремительно ворвавшегося в ее жизнь. Кинув взгляд на напряженно смотревшего из своего внедорожника Данилу, Лиза резко вывернула руль, выжила газ и укатила обратно в сторону усадьбы. Выскочив на грунтовку, девушка сбросила скорость. Здесь ее уже никто не видел, и она опасалась ехать быстро в темноте по незнакомой местности. Сейчас она медленно плелась, всматриваясь в дорогу. До поворота к усадьбе уже было недалеко, как вдруг ее внимание отвлекло какое-то движение сбоку. Она четко на мгновение увидела, как фары высветили грань большого валуна, что из-за него выглянул человек и снова скрылся. И через несколько метров она увидела, что поперек дороги лежит небольшое дерево. Лиза нажала на тормоз и остановила машину. Страх заколотился где-то в горле. Она инстинктивно на ощупь проверила, закрыта ли дверца на замок, и схватилась за телефон. Когда они ехали в сторону пещеры... Этого деревца точно не было. Но телефон вдруг сам ожил, и Лиза быстро нажала на ответ. «Алло, мама!» Она схватила трубку, но, услышав мужской голос, замолчала. «А кто это?» «Капитан полиции. Я попросил у вашей мамы телефона, мы ждем на веранде». «Где вы?» — сказал в ответ мужчина. «Я уже почти к вам подъехала. Я в лесу. Совсем недалеко от парковки, за поворотом. Вы можете выйти навстречу, здесь вроде кто-то прячется. Я не знаю, что мне делать». «На дороге лежит дерево, и я вряд ли смогу его объехать». Лиза тщетно пыталась увидеть хоть какое-то движение в темноте. «Никому не открывайте дверь машины, только мне. Вам понятно?» — напряженно проговорил в ответ человек. «Я к вам подойду, и мы вместе доедем до дома». «Да-да, давайте быстрее». Лиза почувствовала себя неуютно и кляла последними словами за эту глупую выходку ездить ночью по лесу в одиночестве. Она нажала на кнопку отбоя и постаралась убедить себя, что все это игра света и тени. Если бы там кто-то прятался, то давно дал бы о себе знать. В машине Лиза была одна, и в принципе достать ее отсюда несложно. Подумав об этом, девушка решила попробовать проехать и нажала на педаль газа. Движение среди веток заставило ее напрячь зрение и остановиться. Вдруг она увидела, как темная фигура в плаще вышла на дорогу. Человек открыто встал прямо напротив машины и смотрел на нее. Лиза нервно сжала руль, кончики пальцев стали подрагивать, и холодными иглами ужас начал покалывать затылок. Человек, стоящий впереди, не двигался и не шевелился. Он просто смотрел на нее. Мужчину было плохо видно. Лиза разглядела лишь то, что он покачал головой, и, сделав шаг в темноту, словно растворился в ней. Испуганно вскрикнув от резко прозвучавшего в напряженной тишине звонка, Лиза почти заорала в трубку, нажав на кнопку ответа. «Ну где же вы? Он ушел! Точнее, только что ушел! Он прямо на меня смотрел!» Истерически закончила она. «Спокойно. Я уже вижу ваш автомобиль. Открывайте дверь». Лиза выдохнула, машинально потянулась к ручке, повернула голову и вдруг близко увидела того, кто минуту назад углубился в лес. Мужчина, стоявший с другой стороны, попытался открыть дверь. Он ударил по стеклу и сказал «Открывай! Открой, пожалуйста!» Отчетливо услышала Елизавета и поняла, что все это время она говорила с ним. Человек со всей силы заколотил по тонкой преграде, которая их разделяла. Он часто дергал ручку и пытался прорваться внутрь. Лиза закричала, вдавила педаль газа и бросила машину вперед. Внедорожник откинул человека на дорогу, ткнулся колесами в толщину лежащего бревна, стал буксовать и бесполезно тереться о ствол. Девушка отчаянно водила глазами по светлому пятну, которое создавали фары, и увидела, что если она немного сдаст назад, то сможет объехать дерево, проскочив поверх тонких ветвей, которыми оно оканчивалось. «Ты зря это сделала. Ты могла облегчить себе участь», — вдруг услышала Лиза в салоне тот же голос. Девушка вскрикнула, испуганно глянула на лежащий на сиденье телефон и поняла, что просто задела кнопку громкой связи, когда у нее упал мобильник. Сжимая крепко руль, Лиза летела на машине через густую завесу ночи. У девушки перехватило от страха дыхание, и ей все время хотелось посмотреть на телефон. Казалось, что сейчас оттуда вылезет монстр, и тогда ночь не закончится никогда. Лиза чувствовала животный страх. Не спасало даже то, что она в машине, и впереди уже горели фонари на парковке возле усадьбы. И сейчас что-то начало проявляться в надломленной страхом памяти, но Лиза вдруг увидела, как позади нее по лесу полоснули огни фар и нажала на сигнал.